Голова 29. Сидя в лучах угасающего света с поджатыми к груди коленями, прислушиваясь к неутихающему гулу лагеря за кольцом фургонов и стражи, Ричард уныло вздохнул. Пальцами он пробежал по своим волосам. В голове не укладывалось... Что Джеган мог схватить Никки. Он не мог даже предположить, каким образом это вообще могло случиться. Один Витер отдоханной ее шеи приводил его в отчаяние. Ричарду казалось, что весь мир рассыпался на части. Как бы он ни боялся самой этой мысли, имперский орден, казалось, остановить было невозможно Те, кто хотел самостоятельно решать, как им жить, методично порабощались бесчисленными последователями Ордена, фанатиками рабских заблуждений, стремящимися повсеместно насадить свои убеждения любой ценой. Этот подход противоречил самой природе веры, но это едва ли имело значение для истинно верующих. Все прочие должны были склониться перед ними и принять эту веру, либо умереть. Последователи учения Ордена шли куда и когда хотели, разрушая все на своем пути. На данный момент они контролировали большую часть нового мира и весь древний. Они проникли даже в далекую Вестландию, где он вырос. Ричарду казалось, что весь мир сошел с ума. Хуже того, у Джегана было как минимум две шкатулки Одина. Похоже, он держал ситуацию в своих руках. А теперь в его руках оказалась и Никки. Сердце Ричарда разорвалось при виде Никки с золотым кольцом в нижней губе, снова ставшей пленницей человека, безжалостно терзавшего ее в прошлом. Но при виде Кэлен в плену у того же человека, закипала кровь. Кроме того, Ричарда очень угнетала мысль, что Кэлен его не помнит. Она значила для него больше, чем что-либо еще в этом мире. Она сама была его миром. И теперь она даже не помнит его имени. Ее сила и смелость, ее страсть, ее ум, смекалка, ее необыкновенная улыбка, которую она дарила только ему, всегда оставались в его мыслях и сердце и останутся до последнего вздоха. Он вспоминал день, когда они поженились, вспоминал, как сильно она его любила и как была счастлива, когда он просто обнимал ее. И теперь она ничего этого не помнит. Он готов был на все, чтобы вернуть ей то, чем она была на самом деле, вернуть ей саму ее жизнь и вернуть ее себе. Но той, кем она была, в ней больше не было». Огненная цепь отняла у них все. На самом деле не имела никакого значения, как сильно ему хотелось прожить жизнь с Кэлен, или как он хотел, чтобы люди могли сами выбирать свой жизненный путь. У имперского ордена были свои планы развития человечества. В этот момент будущее представлялось Ричарду беспросветно-безрадостным. Краем глаза он заметил направляющегося к нему Джона камня. Цепь тяжело лязгала, волочась за великаном по каменистой земле. Рубен, тебе надо поесть. Я поел. Джон камень указал на недоеденный кусок ветчины, балансирующий на колени Ричарда. Только половину. Тебе понадобится силы для завтрашней игры. Ты должен поесть. При мысли о том, что должно было произойти на следующий день, Тревога только еще туже скрутила желудок Ричарда. Он подхватил толстый кусок ветчины и протянул его Джону камню. «Я наелся. Даешь остальное, если хочешь». Джон камень ухмыльнулся неожиданно привалившему счастью. На мгновение его рука остановилась, и лицо приобрело нерешительное выражение. Он посмотрел в глаза Ричарду. «Ты уверен, Рубен?» Ричард кивнул. Джон Камень, наконец, взял ветчину и зубами оторвал приличный кусок. Проглотив, он подтолкнул Ричарда локтем. «Рубен, ты в порядке?» Ричард вздохнул. «Я пленник, Джон Камень. Как я могу быть в порядке?» Джон Камень усмехнулся, полагая, что Ричард шутит. Когда Ричард не улыбнулся в ответ, Джон Камень посерьезнел. «Крепко же ты получил по голове сегодня!» Он наклонился чуть ближе, приподняв бровь, глядя на Ричарда. «Не очень-то умно с твоей стороны», — Ричард бросил на него короткий взгляд. «Что ты имеешь в виду?» «Сегодня мы почти проиграли». «Почти не считается. В Джала не бывает ничьей. Либо победа, либо поражение. Мы победили. Только это и имеет значение». Джон Камин слегка отпрянул от тона Ричарда. «Как скажешь, Харубен». Но если не возражаешь, я все же спрошу, что случилось? Я допустил ошибку. Ричард выкварил из твердой сухой земли мелкий камушек. Джон Камень пожевал, полагая, что на этом все. Никогда раньше не видел, чтобы ты допускал такие ошибки. Случается. Ричард сам был зол на себя за эту ошибку. За то, что позволил себе так отвлечься. Он должен был знать. Должен был сыграть лучше. «Надеюсь, завтра я не совершу ошибок. Завтра важный день. Завтра все считается. Надеюсь, завтра ошибок не будет». «Я тоже на это надеюсь. Мы прошли длинный путь». Джон Камень потряс увесистым куском ветчины перед Ричардом, дабы придать своим словам весомости. «Мы не просто выигрываем игры. Мы завоевываем поклонников. Сейчас нас поддерживает куча людей». «Еще одна победа, и мы чемпионы. Вся толпа будет ликовать за нас!» Ричард бросил на правого нападающего короткий взгляд. «Ты видел, какие они здоровые, эти парни из команды Джигана?» «Ха, Рубен, не бойся. Я тоже большой. Я тебя защищу». Лицо Джона Камня светила хитрая улыбка. Ричард не мог не улыбнуться ему в ответ. «Спасибо, Джон Камень». Я знаю, что ты так и сделаешь, как и всегда. И Брюс тоже. Ричард полагал, что скорее всего так и будет. Этот игрок был солдатом имперского ордена, но в то же время и членом сильной команды с репутацией. Команда Рубана, как называли ее его люди. Не при командоре Карге, конечно. Зарители называли их красной командой. Карг своей командой. Но между собой игроки называли себя «командой Рубана». Он был атакующим. Они научились доверять ему. Брюс, как и некоторые другие солдаты в составе команды, поначалу без особого восторга воспринимал идею с красными символами. Но теперь носил их с гордостью. Другие солдаты приветствовали его, когда он выходил на поле. «Завтрашняя игра будет опасной, Джон Камень». Джон Камин сознанием дела кивнул. «Уж я-то прослежу за этим». А Ричард снова улыбнулся. «За собой проследи, хорошо?» «Мое дело следить за тобой». Ричард покатал в руке маленький камушек, выкопанный из земли, тщательно подбирая слова. «Подходит время, когда каждый должен смотреть за собой. Бывают времена, когда...» «Змей морды идет». Ричард оборвал речь, поняв тихое предупреждение. Он поднял глаза и увидел командора Карга, шествующего сквозь ряд стражей. Он вовсе не выглядел счастливым. Ричард подбросил камень и оперся на руки, когда Карг остановился, возвышаясь над ним. Вокруг его сапог поднималось облако пыли. Он взглянул вниз на Ричарда, уперев кулаки в бока. «Что это было сегодня, Рубен?» а Ричард выглядывался в татуировки змеиной чешуи. «Еще различимый в угасающем свете!» «Тебе не нравится, что мы выиграли?» Вместо ответа командор метнул взгляд на Джона Камня. Джон Камень понял все без слов и быстро ретировался к дальнему концу вагона. Насколько позволяла длина цепи. Командор присел перед Ричардом. Татуированная чешуя шевельнулась, напомнив Ричарду настоящую змеиную шкуру. «Ты знаешь, о чем я говорю!» «Что за идиотские выходки?» «Меня сбили. Команда противника всегда пытается это сделать. Периодически это должно ему удаваться». «Я видел, как ты выкладываешься на полную и не можешь сделать очко, потому что тебе не хватило совсем чуть-чуть. Видел, как ты пытаешься избежать выпада защитников, и это не всегда удается. Но я никогда не видел, чтобы ты допускал таких идиотских ошибок». «Мне жаль» произнес Ричард. Он не видел смысла спорить об этом. «Я хочу знать причину». Ричард пожал плечами. «Как ты и сказал, это просто идиотская ошибка. Командер едва ли мог представить, как сам Ричард был зол на себя. Завтра он просто не мог позволить себе такой ошибки. Впрочем, мы выиграли, так что завтра играем с императорской командой. Я же обещал тебе, что приведу команду к игре с императорской». Командар поднял глаза на мгновение, взглянув на первые ночные звезды, прежде чем заговорить. «Ты же помнишь, как тебя поймали?» «Вполне». Взгляд его снова вернулся к Ричарду. «Тогда ты должен помнить, что в тот день у меня было полное право убить тебя. Я даровал тебе жизнь при условии, что ты будешь играть наилучшим образом, чтобы выиграть для моей команды этот чемпионат. Сегодня ты играл». «Не наилучшим образом. Твой шаг мог стоить моей команде вылета из соревнований». Ричард не пытался уйти от пристального взгляда. «Не волнуйся, командор. Завтра все будет наилучшим образом. Обещаю». «Хорошо». Змеи морды наконец улыбнулся, холодно скривив губы. «Хорошо. Ты выиграешь завтра, Рубен, и получишь свою женщину». «Я знаю». Ухмылка стала хитрой. Ты выиграешь завтра, и я тоже получу свою женщину. Ричарда едва ли это заинтересовало. Правда? Командор Карк кивнул. Если мы выиграем, эта фигуристая блондиночка императора Джигана будет моей. Ричард неодобрительно нахмурился. О чем ты? Джиган не позволит тебе взять кого-то типа нее. Его собственной женщины. У нас с императором небольшой пари. Он так уверен, что его команда выиграет, что я уговорил его поставить на об исходе матча его самую ценную женщину. Ее зовут Ники. Он называет ее своей королевой рабов. Джеган меньше всего хочет уступить ее мне. Она что-то вроде хм, его навязчивой идеи. Но я думаю, ты можешь выиграть ее для меня. Его взгляд сосредоточился на собственных внутренних похотливых мыслях. «Я бы очень этого хотел, так же сильно, как Джеган хотел бы обратного, полагаю». Он вернулся к реальности и помотал пальцем перед лицом Ричарда. «Да и для твоего же собственного блага ты должен выиграть». «И тогда я смогу выбрать себе женщину?» «И тогда ты сможешь жить. Проиграешь завтра, и я дарую тебе смерть» которая должна была постигнуть тебя еще тогда, когда ты перебил моих людей». Хитрая ухмылка вернулась на лицо командора Карга. «Но если выиграешь, выберешь себе женщину, как я и обещал». Ричард встретил его взгляд. «Я уже сказал, завтра сделаю все от меня зависящее. Я всегда держу обещания». Командор кивнул. «Хорошо». «Ты выиграешь завтра, Рубен, и все будут счастливы!» Он хихикнул. Хе, впрочем, Джиган счастлив не будет ни на грош. А если подумать, Ники тоже едва ли будет хоть сколь-нибудь счастлива. Но это меня не интересует». «А император, думаешь, его это не волнует тоже?» «О, от -то волнует, это уж точно!» Карк снова хихикнул. Джеган с ума сойдет, если ему придется положить Ники в мою постель. У меня свои счеты с этой женщиной. И я намерен насладиться сведением этих счетов. Ричард пытался молчать и казаться невозмутимым, хотя ему очень хотелось накинуть командору на шею цепь и придушить его. Карк поднялся. Ты выиграешь эту игру, Рубен. Ричард долго смотрел в спину уходящему командору. Удостоверившись, что он удалился, Джон Камин подобрал длинную цепь, чтобы та не тянула его за ошейник и подошел ближе к Ричарду. «Что он сказал, Рубен?» «Он хочет, чтобы мы выиграли», — Джон Камин коротко хохотнул. «Готов поспорить, что хочет. Владелец команды чемпиона может потребовать себе что угодно». «Этого-то я и боюсь». «Чего?» «Иди отдохни, Джон Камин. Завтра предстоит насыщенный день.